Верь в меня, пожалуйста, сейчас. Валится из рук любое дело. То, что можно сделать и за час, я бы и за сутки не успела. Видь во мне грядущую меня с волевой осанкой, сильным взглядом. Не проходит у меня ни дня, чтоб не назвала его треклятым. Вырасти из собственной глуши, помоги мне, сердцу очень душно». У тебя на семь планет души хватит, если это будет нужно. На колени не позволю пасть. Я себя теряю с каждым новым днём, а вслед за мной идёт напасть и грозится выкрасть даже слово Слово может чем угодно стать. Я его тобою обращаю. Дай мне обрести такую стать, чтобы землю мы с тобой вращали. Остаётся четверть или треть. От меня, когда-то бывший целым. Не переставай в меня смотреть Без солнцезащитного прицела. Будь, прошу, до эпилога лет, Тем, чья вера, наплевав на силы Тьмы и притяжения к земле, Вверх меня из бездны выносила.